Мэтью Риджвей. Четырехзвездочный генерал армии США. Индокитайская авантюра. Глава из мемуаров. Издание 1956 год. Перевод СССР. 1961 год. Альт. История. Еще китайские мудрецы говорили, когда политика управляет войной, жди беды. К сожалению, это оказалось полностью справедливым для моей страны в середине XX века. Бесспорный факт, что после завершения Второй Великой Войны вооруженные силы надо было сокращать. Даже столь богатая держава, как США, не может себе позволить держать под ружьем столько народа в мирное время. Но то, как это было сделано, послужило причиной для огромных последующих проблем. Мы больше не пошлем американских парней, наших избирателей, в грязные окопы, а то есть наши союзники, которым мы заплатим и будем поддерживать высокотехнологичными силами, как авиация и флот. Эта идея стала основной в американском военном строительстве в первые послевоенные десятилетия. Однако уже китайские события 1950 года Показали порочность такого подхода, а Вьетнам продемонстрировал это так, что самым популистским миротворцам нечего было возразить. В период с 1945 по 1953 год ВВС США подверглись некоторому сокращению, но по причине перехода на новую реактивную технику, финансовые расходы на этот вид Вооруженных сил даже увеличились. Расходы на ВМС также практически остались на прежнем уровне. Хотя какое-то количество кораблей было выведено в резерв или продано союзникам. Корпус морской пехоты не подвергся каким-либо сокращениям вообще, даже чисто физически составляя те же 20 дивизий, а также авиацию, штабы и толовые части. Всеобщей численностью. Чуть меньше полумиллиона человек. Таким образом, свыше 90% после военного сокращения пришлось на сухопутные войска, объясняя тем, что этот вид наиболее затратен по людским ресурсам и в наименьшей степени покрыл себя славой во время Великой войны. Отчасти эти мнения были оправданы, но всему же есть предел, которого не видели политики. К сожалению, даже первая, а особенно вторая великие войны имели последствия нашествия в наши высокие штабы гражданских генералов, политиков, надевших погоны на сохранивших прежнее мышление. Именно эти политики, а не профессиональные военные, придумали, что достаточно держать напуганный мир под контролем применения нами атомного оружия, а сухопутная армия останется лишь оккупировать территорию капитулировавшего противника. Они совершенно не понимали, что настоящей победы можно достичь только путем разгрома вооруженных сил врага. Ну а массовое уничтожение индустриальных ресурсов бомбардировками — лишь одно из средств, которое может и не подавить, а усилить волю противника к сопротивлению. Это осталось незамеченным. 1945 году при капитуляции Японии, принужденный к этому не только нашими бомбежками, но и гибелью своей армии на континенте и флота в Японском море, Вторая Цусима. Однако политики тогда предпочли этот советский вклад в нашу общую победу не заметить, и Китай 1950 года при всей унизительности для США, остался все же частным случаем, где-то там, на краю земли. Понадобился Вьетнам, чтобы в Вашингтоне поняли, без крепкой и надежной армии воевать нельзя. Осень 1953 года было временем, когда Франция собиралась уйти из Индокитая, окончательно сдав его коммунистам, что было категорически не в интересах США, поскольку могло оказать крайне опасное влияние на соседние страны, принцип домино. И в этом отношении решение о нашем вмешательстве было правильным. Но присутствовала же нашей армии и нашей стране необходима маленькая победная война для повышения уверенности в себе и тренировки перед тем, как будем ставить русских на место. Французы не смогли исправиться за 9 лет, получив из Вьетнама без малого 200 тысяч гробов. Но США намного сильнее Франции, а потому никто и не сомневался в нашей победе. Доходило до того, что любой, кто смел бы приводить даже самые осторожные возражения, рисковал навесить на себя ярлык, сочувствующего коммунистам. А комиссия по расследованию антиамериканской деятельности в 1953 году еще работала, и могла легко сломать любую карьеру. А ведь мы отлично знали, что такое Вьетнам, поскольку наш инженерный корпус еще с 1948 года занимался тыловым обеспечением экспедиционной армии французов. А медицинский корпус работал там, пользуясь правами нейтралитета, иногда даже на территории, контролируемой Вьетконгом. климат санитарно-эпидемиологическая обстановка, дорожная сеть, линии связи, аэродромы, мосты, гавани, склады. Самая подробная информация была предоставлена мне в сводном докладе. И самые простые расчеты были неутешительны. Все вышеперечисленное наличие было на уровне совершенно недостаточным для действий даже той группировки наших войск, который мы планировали высадить первым эшелоном. Но что же там делали наши инженеры? 9 лет. Ответ. Обеспечивали французов, у которых было гораздо меньше техники, и большую часть боевых машин составляли легкие стюарты, АМХ-13 и бронетранспортеры. А ведь у нас был опыт Японии, где в группировке нашей оккупационной армии пришлось вставить на консервацию все средние танки, так как при движении по японским дорогам они массово ломали мосты. 20-тонны шерманы, а не 40-тонны паттоны. И опыт 50 -го года, когда те же паттаны показали свое полное несоответствие китайским дорогам. Во Вьетнаме же, как достоверно известно, дороги с твердым покрытием составляют мизерную величину. Зато наличие такое природное явление, как сезон дождей что наряду с мостами поднимает проблему сохранности дорожного полотна при интенсивном грузообороте, какой необходим высокомеханизированной армии США для ведения боевых действий. Я читал мемуары немецких военачальников, жалующихся на то, что германские танки осенью 1941 -го года под Москвой вязли на так называемых русских автострадах. Могу заверить, что обычная дорога во Вьетнаме Во время дождей это еще более убогая картина. Подобие канавы, заполненной жижей, в которой человек тонет по пояс, а танк или грузовик по данище. И попробуйте представить движение колонны снабжения по такой дороге. Даже без всякого воздействия противника. При том, что местность рисовые поля и джунгли представляла свое идеальное поле, Для партизанской войны, которую Ядконг вел против французов уже 9 лет, накопив огромный опыт. И наше техническое превосходство никак бы не помогло. Тут можно вспомнить Окинаву, когда японцы, загнанные в такие же джунгли восточной части этого совсем небольшого острова, лишенные какой-либо поддержки извне, сдались только после капитуляции самой Японии хотя им на головы было сброшено бомб и напалма, как на десяток японских городов. Мы знали, что на территории, контролируемой Вьетконгом, французы могли безопасно передвигаться не менее чем ротой при наличии бронетехники. Нам пришлось бы также охранять каждую дорожно-ремонтную команду, каждую санитарную автомашину или караван снабжения и даже каждого телефониста, что вызвало бы совершенно дикий расход людского ресурса, раздергивание полков и дивизий на мелкое подразделения. Половина армии сидит по укрепленным фортам, вторая половина геройски проталкивает им конвой снабжения, в то время как партизаны всецело господствуют на всей территории. Так было у французов, особенно под конец войны, и именно это ждало нас, и наша воздушная мощь не помогла бы, поскольку аэродромы во Вьетнаме в подавляющем большинстве, не имея бетонных полос, в сезон дождей мало отличимо от дорог. И даже в сухой сезон непригодны для современных реактивных самолетов, которых у французов во Вьетнаме не было. По правильной стратегии, до начала войны мы бы остро нуждались в в нескольких годах мира, чтобы успеть в спокойной обстановке создать и обучить местную армию, а особенно построить необходимую инфраструктуру. Но у нас не было этих мирных лет. Как только поступил полный отчет об Индокитае, я, не теряя времени, передал его по инстанции, и он попал к президенту Эйзенхауэру. Я полагал что для человека с его военным опытом картина немедленно прояснится. Но неожиданно для меня и, к моему великому сожалению, он поддержал точку зрения сторонников военной операции. В личном разговоре со мной президент сказал, что прекрасно видит все угрозы, которые нам несет эта война, но невмешательство представляет для нас еще большую угрозу. Единственным результатом нашей беседы было решение в большей степени привлечь к этой военной кампании наших союзников по Союзу Южных морей. Напомню, что кроме нас туда входили Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и на правах наблюдателя Япония. Однако на тот момент эти союзники сами не располагали с значительными сухопутными войсками и, что немаловажно, видели отводимую им роль. В итоге австралийцы соглашались предоставить три дивизии не ранее, чем через 4 месяца. Но лишь одну дивизию в тот же срок. Причем снабжение этого контингента за счет нашей казны. У Японии на тот момент не было ничего, кроме символических полицейских сил, и план разрешить самураям иметь армию, но не авиацию, флот, в качестве карательного азиатского корпуса – воюющего за наш интерес, предстояло еще реализовать. Таиландская армия, разбитая в Лаосе, не была способна никаким наступательным действиям. Единственным светлым пятном были Филиппины, готовые дать нам 6 дивизий в месячный срок. Однако качество этого контингента, его выучка и вооружение были совершенно неудовлетворительными по нашим стандартам Что до войск собственно Южного Вьетнама, то единственной реальной силой, подчиняющейся президенту Зьему, были банды Бинг-Суэн, способные поддержать порядок в Сайгоне и окрестностях, но малопригодные для регулярных военных действий. Я должен был поступить как подавая солдату, выполнить приказ, сделав все от меня зависящее, чтобы наши вооруженные силы были наилучшим образом подготовлены к этой войне. К сожалению, все, о чем я предупреждал президента, сбылось. И вместо легкой победы нас ждала затяжная и изнурительная война, весьма негативно сказавшаяся на роли и положении США в мире. И самое печальное, что этот исход можно было предвидеть. Мы наступили во Вьетнаме на те же грабли, что до нас французы, но самонадеянно решили, что нам больше повезет» проигнорировав то, что я изложил в докладе президенту еще до начала вьетнамской авантюры.